Вы с вашим мужем, надеюсь, успеете придумать, в какое место перенести ваш драгоценный бизнес. На мой взгляд, вам подойдет Мельбурн. И вот такая сделка меня устроит. На это может понадобиться время. Как и на подтверждение ценности ваших сведений. Услуга за услугу. Линли ждал ее решения. Наконец, отвергал. Она приняла его и взяла со стола карандаш. «Сэр Адриан Битти», — сказала она, записывая что-то на листочке. «Он сходил с ума по Николь». С удовольствием платил ей бешеные деньги, чтобы она все время была в его распоряжении. Вряд ли ему понравилась идея о расширении ее бизнеса. «Как вы считаете?» Она передала им листок с адресом. «Сэр Адриан жил где-то в районе Болтонс». Похоже, им все-таки удалось найти лондонского любовника Николь Мейден. Вечером, добравшись до дома, Барбара Хейверс увидела на двери записку и мгновенно вспомнила о занятии швейного кружка. Вот, черт, проклятие! — выбронила она себя за забывчивость. Конечно, Хадия поймет, что она занималась на редкость важным расследованием. Но Барбару сильно огорчило то, что она не оправдала ожиданий своей маленькой подружки. Записка гласила, «Мы будем очень рады видеть вас на выставке работ кружка мисс Джейн Бейтман «Юная мастерица». печатной буква аккуратно вывела отлично знакомая Барбаре рука, а под приглашением эта же рука нарисовала смешной поникший подсолнух. Сбоку стояли даты и время начала занятия. Барбара дала себе обещание, что в следующий раз отметит их в ежедневнике. После разговора с Нейлом Ситуэлом она провела еще пару часов в ярде. Ей не терпелось начать обзванивать сотрудников компании «Кинграйдер Продакшн», по списку, полученному ранее, но она решила подстраховаться на случай, если инспектор Линли вернется и захочет узнать, что еще она сумела накопать в архиве, хотя, по ее мнению, это был мартышкин труд. К концу восьмого и в общей сложности часа сидения за компьютером Барбара подумала, «Ну хорошо же, если ему так нужен». хреновый отчет по делу каждого мерзатца, с которым якшался в годы своей секретной службы Энди Мэйден, то она нагребет ему целую кучу этого дерьма. Но вся эта информация не поможет ему напасть на след дербишерского убийцы. Барбара была уверена в этом на все сто процентов. Она ушла из ярда около половины пятого, заскочив по пути в кабинет Линли и оставив у него на столе отчет и личную записку. Барбаре хотелось думать, что отчет отражает ее точку зрения, но при этом в нем не ощущается стремление ткнуть инспектора Линли носом в очевидное. Естественно, она не собиралась заявлять ему прямым текстом «Я права, а вы заблуждаетесь, но я согласна играть по вашим идиотским правилам». Ее время еще придет, и Барбара возблагодарила судьбу за то, что Линли распределил задание по этому делу таким образом, что на самом деле предоставил ей больше свободы действий, чем ему казалось. В личной записке, приложенной к отчету, Она в самых вежливых выражениях сообщала «Линли», что поехала в Челси с отчетом о вскрытии трупов, сделанным доктором Сью Майлс в Дербишире. Именно в Челси Барбара и направилась, покинув здание Нью-Скотленд-Ярда. Саймона Сэн-Джеймса и его жену она нашла в садике за их домом на Чейни-Роуд. сент джеймс наблюдал, как Дебора — ползет на карачках по вымощенной кирпичом дорожке вдоль цветочного бордюра, проходящего под садовой оградой. Она тащила за собой небольшой опрыскиватель и постепенно продвигалась вперед, через каждые несколько футов останавливаясь и усиленно поливая землю струей едких инсектицидов. «Саймон! Тут их несметные полчища!» — отдуваясь, заявила она. «И они приспокойненько продолжают бегать даже после моего полива, Господи!» Если кто и выживет в случае ядерной войны, то это будут муравьи. Развалившийся в шезлонге Сан-Джеймс